Глава 17 И мы пошли. Эх, вот сейчас бы тут приборы ночного видения были как нельзя кстати. Шли потихоньку, не спешили. Да и пол, я бы сказал, был не особо ровный. По цепочке потихоньку шепотом друг другу передавали о препятствиях. О препятствиях хватало. Камни, валуны, различные дырки и отверстия. Я прям себя паркурчиком опять почувствовал. Полукет вел нас по этой пещере, и, судя по всему, мы спускались все ниже и ниже под землю. Стало ощутимо холоднее. В нескольких местах текла вода, а тишина была такая, что буквально давила на уши. Так мы шли около часа. Потом туман объявил перерыв. Полукет нашел небольшую площадку, И мы все собрались на ней в кружок. Сели кто куда. Я под задницу положил автомат. На холодных камнях точно сидеть никому не рекомендую. Никогда. Следов жизни других организмов за время нашей ходьбы мы так и не встретили. Надеюсь, так будет и дальше. Мы сидели молча и пили воду. Полукет, стоя на месте, крутил головы во все стороны. И луч его фонаря снова и снова скользил по окружающим нас сводам. В данный момент мы находились в небольшом зале Честно говоря, от такого скакания по препятствиям я немного устал Да все устали, ноги гудят, пипец Еще амуниция это тоже что-то весит А что с едой-то у нас? Спросил шепотом Слива Но его голос был отчетливо слышен, настолько тихо тут было Луч фонаря тумана тут же прошелся по ребятам Все сидели и молчали У меня две шоколадки, сказал полукет. Я прямо улыбнулся после этих его слов. Больше никакой еды ни у кого не оказалось. Да. Становится все веселее и веселее. Воду экономьте, снова напомнил нам Туман. Лучше потерпите. Полукет, как думаешь, если тут ручей какой найдем, ее можно пить? Найдем, я скажу, не оборачиваясь, ответил он. «Слива, ты как их заметил-то?» — спросил я у него. «Блеснуло на скале», — хмыкнул Слива. «Благодаря тебе мы умудрились уйти из обстрела», — сказал Туман. «В задних машинах вообще ничего не видно было из-за пыли». «Как думаете, найдем мы отсюда выход?» — спросил один из четырех бойцов, которые были с пришедшей баржей и присоединились к нам. Тут, конечно, сложно было ответить. «Но все верили в то, что мы найдем отсюда выход». «У нас полукет есть!» — потихоньку засмеялся няма. «Он найдет!» «Найдет же, дружище!» «Угу!» — кивнул тот. В данный момент полукет потихоньку нарезал круги по этому небольшому помещению, в котором мы находились. Чего он там искал, мне было непонятно. «Скалы вокруг особых проходов я не вижу. Вот же, блин, попали-то! Наши там наверняка уже тревогу подняли». «Туман!» — А наши-то знают, в какую сторону мы направились? — спросил я. — Знают, — ответил за него маленький Вася. — Я указал направление. — Ну, вот и приедут они сюда, — вздохнул колючий, — найдут сгоревшие тачки, заваленный вход. Поймут, что мы попали в засаду, и нас завалило. — отрицательно помахал головой Апрель. — Пацаны по-любому будут другой вход искать. И... — Тихо, — внезапно сказал Полукет, и быстро подошел к нам. «Тихо всем! Никому ни звука!» Мы как по команде вскочили на ноги. Кто-то даже предохранителем на оружие щелкнул. «Тихо!» — сквозь зубы повторил полукет. Лучи горевших фонарей тут же скрестились на нем. Он прищурился от яркого света и молча показал рукой в сторону. Фонари тут же метнулись туда и осветили небольшую дырку, даже проход. В пещере наступила гнетущая тишина, только сопение большого было слышно, и то он через пару секунд прекратил сопеть. Тут мы все отчетливо услышали, как Ватари вытаскивает из ножен свой меч, характерный такой металлический звук. Полукет тоже стоял с мечом наготове. Я свой автомат держал в руках, снять его с предохранителя дело секунды. Но Полукет сказал тихо, а этот щелчок будет тут очень хорошо слышен. Мы все превратились в статуи. Фонари продолжали освещать этот проход. Спустя небольшое время из него вылезло нечто. У меня прям сердце внизу мол, от вида этого существа. К нам сюда вылезло не пойми что. Внешне это чудо-юдо было похоже на человека, но как таковым оно не являлось. Вроде голова, две руки, две ноги, туловище. По комплектации, как я, скорее всего. Рост такой же. Вес, думаю, тоже. Может, чуток поменьше. Оно было абсолютно голое, уши большие и плотно прижаты к голове. Лысая башка, на руках и ногах когти. До этого прохода было около десяти метров, и мы все очень хорошо его рассмотрели. Несмотря на то, что несколько наших фонарей достаточно сильно его освещали, Существо не реагировало на свет. Слепое? Блядь, точно, оно слепое. Звук. Оно реагирует на звук, мать вашу. Еще бы, в такой темноте. Как никто из нас не дернулся, не пошевелился и тому подобное, уму непостижимо. Существо было очень противно своим внешним видом. Оно вышло из прохода и остановилось, понюхало воздух. Блядь, еще и чует. Оно точно навелось на нас. А зубы-то какие, прям клыки. Руки растопырила, сделала шаг, снова остановилась, снова понюхала воздух. Ближе всех к нему стоял ватари. Наш японец выставил перед собой свой меч и внимательно наблюдал за существом. Между ними было метров пять не больше. Мое сердце бьется так, что мне кажется, оно сейчас выскочит из груди. Твою мать, из этого прохода вылезло еще одно такое же. Первый даже не обернулся на него. Просто он как-то дернул головой, типа «сюда иди, тут что-то есть». Второй присоединился к первому, и они уже вдвоем стали нюхать воздух. Тут первый четко посмотрел на ватаре, Но в свете фонарей я видел, что глаз у него как таковых нет, Вернее, они есть, но они какие-то белые. Этому подземному жителю в рожу светило три или четыре фонаря. И, будь он зрячим, уже давно прищурился бы от света. Тем временем первый начал потихоньку приседать на корточке. Второй также навелся на нас. Видимо, обоняние у них очень хорошо развито. Это мы еще без звуков стоим. И тут первый дернулся. Он резко оттолкнулся от пола и четко прыгнул на ватаре, причем совершенно без звука. Я толком даже среагировать-то не успел. Зато ватаре успел. Он просто взмахнул мечом. На землю приземлились две половинки туловища этого чудика. Следом за первым тут же прыгнул второй. Прыгнул он до того момента, как ватаре перерубил первого. Реакция нашего якудзы была молниеносной. Он просто сделал шаг в сторону, и раз-два, и башки у второго нет. Оба тела с глухим шлепком упали на пол пещеры. «Больше никого нет», — услышали мы шепот полукеда, и мне он показался очень громким. «Что это было, мать вашу?» — испуганно спросил Нема. «Местные пацаны», — нервно ответил Слива, — «или телки». «Пришли познакомиться». Лучи наших фонарей тут же скрестились на убитых. По пещере поплыл запах крови и еще какая-то вонь. «Звук», — подал голос по лукет, «звук и запах, они на них реагируют». «Я тоже так подумал», — присаживаясь на корточки около этих двоих, сказал Туман. В «Такой темноте никакое зрение не поможет». «И тут наверняка еще такие есть». Также рассматривая трупа, произнес Клёпа. Надо быть очень внимательными. Вы видели, как они прыгнули? Молча, без звука. Спрыгнут сверху и точно в штаны от испуга наложишь. Я чуть не заорал от страха, подал голос один из бойцов с баржи. Не ты один, добавил кто-то. Ну ты в атаре молодец, реакция у тебя как у кошки. Чик-чик и нет двоих. «Это да. Тут я не спорил. Я видел, как Ватари дерется с мечом и что он с ним может делать. До сих пор в памяти всплывает тот бой в Венеце, где он один на пятерых прыгнул и в два счета их всех порезал своим мечом. Те даже пикнуть не успели. «Пошли дальше», — сказал Туман. «Полукеты в первая. Никому не зевать, усилить внимание». «Смотрите, что я нашел!» — раздался голос Няма из угла. Лучи наших фонарей тут же метнулись в ту сторону. Няма держал в руках кости. «Человеческие, кажись!» — ошарашил нас всех клепа. «Вот это, — показал он на ту, которая была в левой руке у Нямы, — малая берцовая!» Няма еще так потряс ей легонько. «Теперь и я уже увидел, там прям ступня еще на ней болталась!» Может, это не человеческое? Сделал робкую попытку отогнать эту мысль боец с баржи. Он был, мне кажется, больше всех напуган. Его фонарь постоянно метался вокруг, и он больше всех ожидал нападения. Да нет, вздохнул туман, присаживаясь также на корточки в том углу. Человек это был. Затем мы все увидели в свете фонарей, как он надули своего автомата, поднимаясь в полный рост, показывает нам какую-то тряпку. Коллинз, прочитал Туман Лейбл на этой тряпке. «Я не видел тут зверей, которые джинсы носят». «А остальное тогда где?» Снова взвизгнул этот парнишка. Он молодой совсем, был около двадцати пяти лет. Трое других его товарищей тоже были сильно напуганы, но они молчали. «Это все, что есть», — закончив осмотр, резюмировал Туман. «Ребер и черепа нет. Зато вот что еще есть». Следом Туман показал нам ботинок, левый, кажется, который он также вытащил из кучи какого-то хлама дулом автомата. — Людоеды! — шумно выдохнул Большой. — Во попали-то, епт! — выругнулся слива. — Мы еще никуда не попали! — зло ответил ему Туман. — Не щелкайте! Выберемся! Прекратить панику! Надо факелы сделать и двигаться дальше, пока друзья этих двоих сюда не заявились. Он на тех двоих, которых только что Ватарий грохнул. Пока собровцы делали факелы из костей и остатков шмоток, мы продолжили осматривать убитых существ. Перед тем, как двигаться дальше, Ватарий сказал. — Послушайте все меня внимательно. — Если будет схватка с такими же слизняками, У них длинные когти на ногах и руках. Старайтесь не дать себя оцарапать. Какая зараза у них под когтями мы не знаем. Как мы уже все поняли, они реагируют на звук и запах. Нападают молча без звука. Старайтесь не орать и тем более не стрелять. По крайней мере в самом крайнем случае открывайте огонь. Но взрывать гранаты точно не рекомендую. А броша со свода еще чего доброго, тогда точно хана. Почему с ледниками? – перебил его Слива. «У них тело какой-то слизью покрыто», — ответил Ватари. «Думаю, что это типа естественной смазки от местного холода. Чувствуете, как тут прохладно?» «Да, это мы все уже ощутили. Температура тут градусов 15, а может и ниже. Они же голые и не замерзают. Вот эта смазка и выделяется у них по всему телу. Тела у них, кстати, гораздо мягче». С чего ты это взял?» — спросил маленький Вася. Ватари показал свой меч и сказал, «Почувствовал, когда рубил этих двоих. Человеческое тело тверже. Уж поверьте мне!» «Пистолетами можно пользоваться?» — спросил кто-то. «Оглохнем!» — покачал головой Ватари. «Сами ничего слышать не будем». «По ситуации смотрите!» — резко сказал Туман. "Ватари, у тебя все?» — тот кивнул. «Идем тогда!» Полукет пошел. Двинулись дальше, в этот самый проход, из которого выползлили, вышли эти два слизняка. Мля, страшно-то как. Три факела мы, конечно, сделали, света стало побольше, но все равно как-то жим-жим, причем конкретно. По мне так лучше с ящерами в открытую драться или с этими речными гадами. Но вот так, пробираясь по этой пещере, которую я уже ненавидел... А еще больше я стал ненавидеть американцев, которые нас сюда загнали. В общем, страшно. Только дураки не боятся. Паре мест вообще пришлось ползком пробираться. Темно, страшно до жопы просто. Фонари, конечно, освещают тут хоть что-то. Но сам факт того, что над тобой хрен знает сколько метров породы, и если она сейчас вдруг рухнет, хотя до нас не рухнула, то, блин, смерть это душ и голода. Всякие поганые мысли лезут в голову. В одном месте Большой застрял. Вот застрял и все. Ему и так тут тяжко было. Все-таки не зря его Большим зовут. Еле протащили его дальше. В особо узком месте ему пришлось вообще все с себя снять. Слева предложил поплевать на него, чтобы тот скользил лучше. За что чуть зубы от Большого не получил. И так все на нервах были. «Теперь я понимаю, что чувствуют глисты в заднице», — сказал Слива, когда мы пролезли по очередному узкому лазу. Мы были грязные, уже уставшие. Вода кончалась катастрофическими темпами. Свежий воздух то появлялся, то заканчивался. Это было видно по колыхающемуся пламени на факелах. Кто-то из нас на них пустил свою куртку. Походу, начнем свою одежду жечь. Пару фонарей мы уже умудрились разбить. И один сел, запасных батареек нет. Мы понимали, что запах сгоревшей одежды распространяется по различным щелям этой пещеры очень далеко. Но идти без света ни у кого желания не было. У всех перед глазами до сих пор были эти два тощих тела. «Куда дальше?» — спросил я у полукета, когда мы остановились у небольшой развилки. Он стоял с факелом в руках. И поочередно направлял факел то в правый коридор, то в левый. Мне показалось, что в левом коридоре пламя посильнее стало колыхаться. Значит, оттуда дует откуда-то. И воды, как назло, больше не появляется. Знали бы, в тех двух, которые встретили раньше, воды набрали. «Смотрите», — так же шепотом сказал Апрель и направил луч фонаря на левый коридор. В его луче мы все увидели валяющиеся на полу несколько костей. Апрель еще так медленно лучом по полу стал шарить, и костей было видно все больше и больше. Кости были животных, человеческих вроде как не было. Хотя хрен его знает, чьи они. — Только не говори, что нам туда, — испуганно произнес Няма. — Нам туда, — кивнул Полукет и показал на этот левый коридор. — Блять. — послышались мата некоторых наших ребят. — Походу драки точно не избежать. Буркум Большой повесил свой печенек за спину, а сам вытащил из ножен здоровенный тесак. Двинулись туда, в этот долбанный левый коридор. Каждую секунду ожидали нападения. Через минут пять-шесть осторожного передвижения нашли человеческую руку, вернее, кисть левую. «Это нам с уверенностью знамтака Колюще сказал. А чуть дальше и человеческий череп. Когда я его разглядел, у меня душа в пятки ушла. Череп был скрыт И вскрыт зубами. На нем четко остались несколько борозд. А какие клыки у этих слизняков мы видели?» «Хватит на череп любоваться!» — зашипел туман. «Двинулись дальше все. Даже не дышите!» Мать, мать, мать, я наверх хочу напиться. У меня от страха сейчас волосы на жопе сидеть начнут. Прошли еще пятьдесят метров где-то. Еще пятьдесят. Полукет отдал факел идущему няме и у апреля забрал его фонарик. Апрель только сглотнул, когда у него полукет молча забрал фонарь. Да какой там фонарь-то? Фонарик тактический, но светит хорошо, кстати. Вот я осел. Но вот почему я на Антаресе в оружейке себе не прикрепил такой на коллаж. Автомат этот еще. Я хоть приклад и сложил, но все равно с ним неудобно, ствол длинный. Где мои МП? -5? Тут бы этот маленький удобный автомат точно пригодился. Няма вообще вон с пулеметом. Хрен тут с ним развернешься быстро. Тут протискиваться-то приходится. Слива прав проглистов. Вот и мы также и двигались сейчас. Нервы у всех напряжены до предела. Все превратились в сплошной слух. Но кроме нашего пыхтения, сопения и тяжелого дыхания, мы больше ничего не слышали. Не могут же эти слизняки совершенно беззвучно передвигаться. Вон тут камешка сколько везде валяется. Такое упадет, хорошо слышно будет. Мне кажется, я вообще одним большим ухом стал и отчетливо слышу, как идущий сзади риф топает по камням. — Быстрее бы уже эти уроды, что ли, напали? — внезапно выпалил Апрель. — Я сейчас от страха и напряжения сдохну. — Заткнись, Апрель! — снова зашипел на него туман. — Пока эти нас не обнаружили. — Поддерживаю тебя, Апрель! — сказал маленький. — Сам очкую. Уж лучше помахаться. «Я кому сказал заткнуться?» — снова зашипел туман. Все разом замолчали. «Мне кажется, если бы у нас сейчас принимали экзамен по скрытому продвижению к противнику, или мы сдавали тест на предмет подкрадись к бесшумному, к часовому, мы бы выиграли все вообще без вопросов». Снова коридор. Не широкий. Дырки вон какие-то. Как что-то общел, что ли? Фонарями туда осторожно посветили. Пусто. Двинулись дальше. «А -а -а -а — внезапно раздался сзади крик полный ужаса. — Так может орать только сильно напуганный человек. У меня прям душа в пятки ушла от этого вопля. Резко развернулись и в свете фонарей увидели, как один из жителей этой пещеры напал на нашего пальца сзади и тут же, следом за ним, из этих дырок, которых только что было пусто, посыпались еще тощие. Все, понеслась. Рядом со мной шел один из бойцов с баржи, и, прыгнувший ему на спину чувак, недолго думая, вонзил ему свои клыки в оголенную шею. а, -а, -а, -а, -а, -а" еще страшнее заорал этот парень. «Помогите! Помогите!» Он крутился с ним на месте и пытался скинуть со своей спины. Твою мать, кровище-то сколько из шеи! Я быстро перехватил свой автомат и врезал несколько раз прикладом по спине этому слизняку. Меж тем наши факелы уже валялись на полу, лучи от фонарей метались по коридору, было ни хрена не видно и непонятно. Только со всех сторон разом стали раздаваться маты, шипения, какой-то писк, это, походу эти твари пищать начали, и бухающие удары. От моих ударов прикладом этот хрен, который вцепился в шею нашему бойцу, перестал его кусать. Он также запищал и отпустил его. Я стал бить ему прикладом в голову, прямо в окровавленную пасть. Он продолжал одной рукой держаться за шею пацана. Его белесые зрачки мелькнули в свете факела. Недолго думая, я врезал ему со всей силы прямо в рожу. Послышался противный чавкающий звук. Своим ударом я буквально вдолбил его челюсть с приплюснутым носом в голову. Башка так и смялась. Он свалился с пацана, а боец упал сначала на колени, потом стал зажимать разорванную шею рукой и повалился на пол. Тут что-то или кто-то прыгнуло на меня сверху. Я прямо отчетливо почувствовал смрад, который вырвался из его пасти. У меня прям все похолодело внутри. Я быстро сделал несколько шагов назад и впечатал висевшего на моей спине слезняка в стену. Его хватка тут же ослабла, и его руки, которые уже вцепились мне в шею, ослабли. Резко развернувшись, окончательно скинул его с себя, развернулся и стал добивать его прикладом. Я уже не видел, куда попадаю, только слышал его писк и чувствовал, как с каждым моим ударом идет чавкающий звук. Готов, затих. Быстро разогнулся. В коридоре шла драка. Была просто куча мала. Я не знаю, сколько этих слезняков было, но вон из дырок вылезают еще несколько штук. Я достал пистолет и побежал к этим дыркам, перепрыгивая через дерущихся. Попутно врезал двоим слезнякам рукояткой пистолета по башке, которые барахтались либо над нашими пацанами, либо под ними. А вот и первый. Почувствовав меня, он зашипел. «Лови!» — упер ему ствол пистолета в голову и нажал курок. Следом захлопали еще выстрелы. Я успел убить двоих или троих и закупорил их телами эти дырки. «Отходим быстро!» — заорал туман, и следом раздалась длинная автоматная очередь. За ней еще одна. Я мгновенно оглох. Коридор только вспышками от выстрелов озарялся. Было как в клубе каком. Светомузыка — пипец. Только там не стреляют. Дерутся, да, бывает. Полукет, давай дальше! Сквозь какую-то вату услышал я о крик тумана. И еще один вылезает из дырки. Я его тоже пристрелил. Мля, где этот раненый? Ну, которого за шею при мне кусали. Где пацан? Заорал я во все горло. Тут на полу лежал. Я схватил факел и стал освещать им этот долбанный коридор, пытаясь увидеть нашего бойца. Но там, кроме трупов этих слезняков, никого больше не было. Стоящие в конце няма и васьки стреляют то в конце коридора, откуда мы только что пришли, то в дырки. Им помогают наши ребята, отстреливают этих гадов. Тут и там из дырок свисают конечности убитых, и на полу их хватает. Вон ватари спереди кого-то мечом добивают». И тут на полу я увидел много крови и следы волочения. Блять, они тело утащили. Подошел к этому месту. Быстро посмотрел, куда ведут следы. Так и есть. На высоте сантиметра двадцати от пола была дырка. Следы туда и вели. Сволочи, сперли нашего пацана. Разозлившись, я выдернул за разгрузки гранату, выдернул чеку и, что есть силы, запулил ее туда, в дырку. «Граната!» — заорал я и, пригнувшись, закрыл уши руками и открыл рот. Громыхнуло знатно. Из дырки вылетели камни, пыль, песок и куски мяса. «Ты охренел!» — заорал туман. «Они пацана нашего в дырку волокли. ткнул я пальцем в ту сторону. «Двоих!» — подключился Апрель, я около другой. Дырки выпуская туда пол рожка. «Я не успел помочь!» — Давайте, мать вашу, дальше отходите, — заорал Большой. — Они тут со всех сторон лезут. — Саня сзади! — внезапно закричал Слива. Я успел пригнуться и сделать пару шагов вперед. Обернувшись, увидел, как Слива пристрелил еще одного слезняка, который пытался укусить или схватить меня сзади. — Пошли, пошли, вперед! — раздался голос в Атаре. Полукет проход нашел! Толкаясь, перепрыгивая через трупы слезняков, которых мы уже успокоили навечно, и прикрывая друг друга, периодически стреляя в дырки, убивая лезущих к нам сюда новых гадов, подбежали к небольшому разлому, около которого стоял ватарь и ждал нас. Сзади ватарь валялось несколько убитых слезняков. Двоих или троих наших ребят тащили другие мои товарищи. Вот и раненые появились». «За мной все!» — вынырнула из прохода голова полукеда и тут же нырнула назад. «Пошли!» — хлопнул туман по плечу апреля, который поддерживал рифа. «Некоторым из нас таки досталось. Вон у клепы бровь рассечена, у няма разгрузка порвана, у тумана штаны». «Быстрее, мать вашу!» — снова заорал большой и стал стрелять длинными очередями по этому коридору, по гнездам, по всем этим дырам. Следом присоединился я, слива. Этих слезняков было очень много. Наконец, я предпоследним пролез в этот пролом. Следом протиснулся Большой. Его пулемет застрял, зацепился за выступ. «Давай, Большой!» — захрипел я от натуги, схватил его за разгрузку и стал тянуть на себя. Практически сразу сзади ему на спину прыгнул сначала один, а потом второй слезняк. «Еще когда у меня такой один на спине катался и хватал меня своей рукой за шею, еще когда у меня такой один на спине катался и хватал меня своей рукой за шею, я обратил внимание, что он действительно весь склизкий какой-то, скользкий, прям блевануть хочется после таких обнимашек, а еще лучше напиться в хлам». «Саня, ремень!» — заорал Большой, отмахиваясь от пытающихся укусить его слизняков. Господи, ну и вон же у них из пасти. Я быстро перекинул свой автомат за спину, вытащил из ножен нож, быстро перерезал ремень этого пулемета. Большой вырвался из временной западни и ввалился в этот проход с двумя висевшими у него на спине этими мутантами, или кто они там были. Одному я тут же врезал с ноги в голову, второму влепил прикладом в лоб подбежавший маленький. А клепой выпустили у нас над головами по магазину из автоматов. Буквально из решетив штук пять или шесть резняков которые просто лезли за нами в этот проход. «Вставай, большой!» — заорал маленький, добивая приклада мутанта. У кого-то из нас был фонарь. И вон кто-то сзади с факелом стоит. Некогда разглядывать. Так что тут у нас было довольно-таки светло. Большой взревел, вскочил на ноги, схватил за ногу и руку другого мутанта, моего, которого я в голову ударил, и, подняв его над собой, как пушинку, резко переломил его в свое колено. Пипец! Раздался треск, и слезняк тут же обмяк. Но этого большому показалось мало. Он снова схватил его, как куклу, и, перевернув низ головой, со всей силы врезал его башкой в пол. «Большой, хватит!» — снова заорал маленький. «Еще контрольное ему сделай!» «Я сделаю им сейчас всем контрольное!» — зло сказал колючий, и мы все отчетливо увидели у него в руках по гранате. Он мгновенно выдернул кольца и ловко выкинул их через пролом в коридор, одну налево, другую направо. «Ложись!» — заорал я. Едва мы упали, прикрывая голову, как громыхнуло два взрыва. Ох, там сейчас и куча мала из мяса и костей. Почему-то мне вспомнилась та картина на этой зимней базе с теми тремя разорванными бандитами, когда слива на лестницу гранаты кинул, и там бандюков этих разорвало. Только тут в коридоре, скорее всего, похлеще все было. Но проверять я точно не пойду, ну его нах, задницу быстро откусит, в прямом смысле слова. Взрывы двух гранат на некоторое время остановили этих тварей от проникновения в этот коридор, в котором находились мы. Думаю, что там многих из них просто контузило. И пока они очухаются, мы успеем сделать лыжи, добежать до канадской границы. «Валим!» — кашляя и отплевываясь, прохрипел слива. Помогли друг другу подняться и пошлепали по этому коридору дальше. Один факел у нас потух, но был еще один и последний фонарик который, мне кажется, был уже на издыхании. За нами прибежал в Атарии один из бойцов с баржи. Хорошо, что они сначала голос подали. А то мы бы их пристрелили с испугу. Правда, у бойца в руках фонарик был, но один хрен тут темно. — Пошли, пошли! — начал боец торопить нас. До наших ребят мы добежали меньше, чем за минуту. Они все стояли и ждали нас в очередном небольшом помещении. Какое-то углубление, и там была вода. Наш факел добавил света, и мы увидели, как апрель перевязывает рифа. Туман крутится во все стороны с автоматом. Полукет набирает воду в лежащую около него фляжке. А другой боец с баржи просто приложился и пьет из этой небольшой лужи. Пока было время, мы быстро утолили жажду. А водичка холодненькая, вкусная. «Куда дальше, Полукет?» — спросил у него туман, когда мы все перезарядились, перевязались и были готовы к дальнейшему бою или прорыву. Это уж как получится. У нас были потери. Мы потеряли два человека. Двоих бойцов с баржи. Их тела утащили эти слезняки. Очень я надеюсь, что моя граната разорвала того пацана, которому шею прокусил этот тупырь, и он был уже мертв. Как пропал второй, я даже не видел. «Туда!» Уверенно показал полукет на ответвление, уходящее дальше. — Как он, блин, тут вообще ориентируется? Я отчетливо видел несколько проходов. Вон даже на высоте полутора-двух метров еще один проход есть. А полукет тянет нас именно в этот. — Оттуда ветер свежий дует, — тут же пояснил он, словно прочитав мои мысли. — Там выход на поверхность должен быть. — Последний рывок, пацаны, — подбодрил нас туман. — Не боись, прорвемся. — Я готов, — резко сказал Большой и, отпихнув в сторону замешкавшегося маленького, шагнул со своим тесаком перевес по Полукеду, который только ждал команды, чтобы шагнуть в эту зияющую дыру. Черную, пустую, из которой дул холодный и противный ветер дырку. Блядь, меня уже немного отпустило после схватки, и страх снова вернулся. Когда дрались там сейчас и отстреливали этих срезняков, бояться было некогда. Сейчас водички попили, что только отдохнули, вот страх и вернулся. — Пошли, — коротко сказал Туман. Полукет тут же нырнул в дырку. За ним большой. Следом в атари, ну и мы все за остальные. Собравцы прикрывали спину, и, кажется, на прощание они успели тут поставить пару растяжек. Вот же, блин, диверсанты, мать их. Я тут боюсь, думаю, есть ли у меня седые волосы на жопе или нет, а эти минируют все подряд. Вот что значит люди, которые довольно воевались в том мире. Шли не знаю сколько. Часов на руке у меня уже не было. Потерял где-то. Я отдал свою легкую куртку на факелы. Факелы мы, кстати, тоже успели наделать. Тут костей нам уже больше попадалось. Брезгливость ушла. Были тут и человеческие кости, и кости животных. Получается, мы практически в самом гнезде этих слезняков. Очень интересные особи. Видимо, они ночью выходят на поверхность, слепую охотятся и тащат жертву сюда. Пипец. Да что же это за отморозки такие? Рядом послышался звук раздираемой ткани. Фух, это слива разорвал свою куртку на полоски и, высунув язык, старательно наматывает на свой факел полоски ткани. Тут же завоняло загоревшейся синтетикой. Ничего, потерпим. Главное, отсюда выбраться. От количества наших факелов стало светло, как днем. Пока шли, крутили бошками на 360 градусов. Через несколько минут сзади громыхнуло. Походу растяжки собровцев сработали. Больше там нечем взрываться. А это означает, что эти мутанты, или кто они там, вылезли в комнату с родником и идут по нашим следам. Соответственно, нам надо поторапливаться. Вон апрель идет сразу с двумя факелами. В руках у него большие и длинные кости, на которые намотаны куски ткани. Вернее, нашего обмундирования. Выглядим мы, конечно, как бомжи какие Штаны уже пустили на ленточки, и они превратились в шорты различной длины. Курток уже нет, а рафатки тоже спалили. Риф остановился, сунул мне в руку свой факел, быстро снял с себя разгрузку, потом бронник, потом футболку. Бронник одел прямо на голое тело. Затем он футболку и разгрузку разорвал и стал также наматывать на горящие факелы. Часть ткани раздал ребятам. Магазины и остаток гранат распихал по карманам штанов. У нас у многих не хватало наших обвесов. Каски мы уже давно потеряли. Хотя вон у няма на башке его болтается еще. У меня нет наколенников и налокотников. Я даже не помню, где и когда их потерял. В Атаре тоже без бронника. Он куда, он куда свой дел? Шагающий впереди меня Апрель тоже без налокотников. М да. Как-то быстро мы разделись и распаковались. Все дышали, как загнанные звери. Мы старались идти быстро и особо не шумить. До этой схватки, которая была не так давно, мы передвигались гораздо медленнее. Сейчас прям уже быстрее. Хоть водички хорошо напились. А тут холодновато, вон у меня пар изо рта появился. Интересно, на какой мы сейчас глубине? Поперли дальше. Долбаные пещеры, долбанные камни, долбанные проходы, щели и расщелины. Тут паркур отдыхает. Мы снова куда-то лезли, перебирались, перепрыгивали не пойми какие проломы, подтягивали друг друга в очередную дырку. Я не знаю, сколько мы так по времени пробирались, но я порядком устал, руки-ноги гудят. У меня на теле куча синяков и ссадин. Еще разок делали привал, потом снова вперед. Мне хотелось уже начать задавать вопросы Полукеду, но, с другой стороны, я понимал, что его чуйка и в этот раз может помочь, поэтому молчал. Молчали и все остальные ребята. После второго привала получилось так, что я оказался третий с конца. По цепочке нам передали, что полукет что-то учуял. Пришлось остановиться и перевращаться вслух. Самое страшное было то, что дальше пяти метров от себя я ничего не видел. Факел в моих руках горел, я водил им перед собой щурясь, как китаец, и пытался разглядеть, что там дальше в темноте. Тут был натуральный подземный лабиринт. Выбраться из него, мне кажется, вообще невозможно. По ходу движения в Атарии Большой грохнули еще нескольких каких-то ошалевших слезняков. Мы только их трупы уже видели, это Намняма успел шупнуть, что идущий первым большой нарвался на них. Вернее, слезняки нарвались на большого. Вот он их и порубил своим тесаком с испугу. Также я вспомнил все фильмы про всяких рыцарей, которые вот так же с факелами ходили по темным помещениям и светили ими перед собой. Я еще не понимал, неужели от факела света так мало? «Неужели он так плохо освещает темное помещение?» «Да, он освещает, если вытянуть его и прикрыть со своей стороны второй рукой. Но во второй руке у меня был автомат, который я направлял прямо перед собой. Они же сволочи без звука нападают. А получить укус от такого скользкого психа мне совсем не хотелось». «Впереди, кажется, помещение большое», — прошептал мне Слива. «Там наши все стоят». Слива шел впереди меня. Вон он стоит на очередном повороте и ждет нас. За мной идут собровцы. Наконец-то отдохнем, — прохрипел Клепа. что то я выдохся совсем. Надо возобновить тренировки. По горам лазили раньше. Я так не уставал. Четвером мы быстрым шагом вышли к нашим ребятам в это помещение. Они стояли кучкой и таращились по сторонам. «Привал, пацаны!» — громким шепотом спросил Клёпа. «Тихо всем!» — как-то очень напряженно сказал Туман. Я огляделся вокруг и обомлел. От увиденной картины волосы на моей жопе точно посидели. Свет наших факелов освещал то место, где мы находились. А находились мы в нереально огромном зале. Я даже потолка не видел. Зато я видел кучу дырок и в них движение. Дырок были десятки, если не сотни, и в них кто-то шевелился, вернее, я сразу понял, кто там в них шевелится. Справа на одиннадцать часов, наклонившись ко мне тихо-тихо, сказал слива. Переведя туда свой взгляд, я увидел, как двое слезняков делают очередную дырку. Они буквально вгрызались в камень или породу своими когтями. Находились они на высоте метров двадцать от пола, на котором стояли мы. Вниз, то и дело, сыпались большие и не очень камни. Земля какая-то. Видимо, шум этих падающих камней заглушил нас. Блядь, как хорошо, что они слепые. Запах? Они же нас могут учуять. Надо валить отсюда. Перед собой на пол посмотрите, сказал кто-то. Глянул на пол. Моя душа и так уже в пятках была, а тут я даже не знаю, куда она делась. Просто выражение я уже подобрать не смог. На полу недалеко от нас валялись кости. Десятки, сотни, тысячи костей. Черепа животных, блядь, вон человеческие черепа. Я. я вижу человеческие черепа, порванную одежду, обувь, еще какие-то вещи, кажется. Сумки и какие-то железки все эти фонарей блестят. И тут сверху в эту кучу упали еще кости. Затем раздался писк. Тоже сверху. Небольшое шипение. Подняв голову, я увидел, как несколько слизняков, цепляясь за стены, быстро перебрались из одной дырки в другую. Двое других высунулись из своих дырок и начали нюхать воздух. Если они сейчас нас учуют, то нам кирдык. От такого количества мы точно не отобьемся. Нам просто патронов не хватит. Они нас массой задавят. Идем вправо, — снова сказал мне на ухо слива. Смотри под ноги. Тихо всем. Передай дальше. Пока он мне это говорил, я увидел, как полукед очень осторожно двинулся в указанном направлении. Он шел очень медленно и внимательно, смотрел себе под ноги. Следом за ним большой, ватарий с мечом наготове и остальные наши пацаны. Я быстро сказал это же самое Клёпе, также на ухо. Да как тут бесшумно-то идти? Тут кости, мать ваша, везде валяются. Вот еще один человеческий череп, господи. Да сколько же они людей тут сожрали-то и зверей? Но четырнадцать человек, некоторые из которых ранены, не могут передвигаться совсем бесшумно. Вот кто-то из нас и наступил на кость, которая хрустнула на весь этот зал. Я тут же остановился и посмотрел на этих двух строителей. Вот же, блядь. оба перестали рыть и тут же повернулись в нашу сторону. И тут же из своих дырок жилищ вылезло еще несколько недовольных рож. В свете факелов я уже видел, куда нас ведет полукет. Он большой проход. В него, наверное, КамАЗ заехать сможет. Но вокруг него эти дырки, из них как раз и вылезли двое, а затем еще трое слезняков. Мы все замерли, превратились в статуи. Если все так и продолжали сидеть в своих дырках, то один особо любопытный вылез со своей дырки, ловко спустился с высоты метров пяти на пол и встал гад прямо напротив входа. Нюхает. Стоит и нюхает воздух. До стоящего полукеда метров десять, не больше. Вот еще один стал спускаться. Еще, еще. Бля, надо что-то делать. Аватарий потихоньку отодвинул своим мечом полукеда в сторону и сделал по направлению к этим четверым, которые уже стояли на полу, несколько шагов. Лядом за ним пошел большой с тесаком наперевес. Туман к нам повернулся, быстро показал всем остальным на свои глаза и стал тыкать нас пальцем, распределяя сектора наблюдения. Мне досталась спина. Раздался небольшой писк. Это запищал этот любопытный. Уж не зная, что он этим хотел сказать. Но на этот его писк стали спускаться двое рабочих, а остальные дружно зашевелились в своих норах. Это было последнее, что этот слезняк делал в своей жизни. Ватари метнулся к нему с быстротой молнии взмах меча, и горло у слезняка оказалось рассечено. Я только бульку слышал. Следом еще пару взмахов, и еще два тела с глухим звуком упали на пол. Все, проход открыт. Мимо них бы точно не прошли. И оставаться тут нам долго нельзя было. Пока мы крались, я видел, как из своих гнезд вылезают все больше и больше упырей, и начинают нюхать воздух. Все-таки наши факелы производили дурной запах. Вот он и распространился тут по помещению. Раздался писк. За ним еще. Еще один. Все. Нас засекли. За мгновенно пришел движение. Все слизняки, как по команде, вылезли из своих нор и стали очень шустро спускаться вниз. И вся эта масса движется к нам в этом, я вот ни капли не сомневался. «Мочи их, пацаны!» Заорал туман во все горло, и первый открыл огонь из автомата. Ну и мы дали из всех стволов. Зал мгновенно наполнился стрельбой. Несколько десятков слезняков мы грохнули буквально за несколько секунд. Еще несколько десятков за последующую минуту. Они просто гроздями падали со стен. — Отходим быстро! — сквозь грохот стрельбы услышал я голос тумана. Как же неудобно стрелять, держа одной рукой факел, а второй поливать из автомата. Правда, одно хорошо. Целиться особо не надо. Цели везде. Вон их сколько вылезает. Это как в старой хрущевке на кухне ночью. Включаешь свет, а тараканы разбегаются в разные стороны. Не знаешь, какого из них тапком бить. Так и тут. Только тут эти тараканы не убегают, а прут на тебя. Они слышат страшный грохот, а вот что их убивает, не видят. Думаю, каждый из них понимает, что там мясо, то есть мы. И надо успеть урвать свой кусок пирога. А я пирогом вот совсем становиться не хотел. Хорошо, что у меня автомат на ремне висел. Я так и поливал от бедра. Потом присел, положил факел на пол, быстро перезарядился и снова огонь. Большое нямо просто лупит длиннющими очередями по стенам. И слизняки падают с них гроздями. Нереальный грохот. Так, отстреливаясь, мы быстро дошли до этого входа. Там вон по бокам стоят апрель и риф, и четкими одиночными выстрелами отстреливают особо шустрых слизняков. Их факелы валяются на полу. «Быстрее! Быстрее!» — замахал нам туман. «Куда тут быстрее?» «Эти уроды прут со всех сторон. Мне пришлось бросить свой факел в бегущего ко мне слизняка. Патроны кончились». Подкидала левой рукой, но попал ему точно в голову. Я даже сквозь грохот выстрелов услышал, как он запищал от боли и схватился за голову. Пока он там лапает тебя, я ломанулся к выходу из этой преисподней. Гранаты! Заорал туман. Точно, у меня есть три штуки. Отступив на пару метров вглубь прохода, несколько из нас вытащили по гранате и, выдернув кольца, кинули их в этот зал. В свете фонарей я видел большое количество слизняков, которые бежали за нами. И тут гранаты начали рваться в их рядах. Первую десятку буквально разметала взрывами. Млять, огнемет бы сюда, в раз бы всех поджарили. Я кинул еще одну гранату. Мало того, что она попала в грудь одному слезняку, так он еще и скрычился от боли и упал на пол. Граната покатилась по полу и взорвалась под ногами у двух других слизняков. Взрыв. Не видно, что там, но, думаю, они уже не жильцы. «Отходим, мать вашу, дальше!» — заорал на ухо и потащил меня дальше. Я отстрелял очередной рожок и побежал за ним. Хорошо, что в апреле опять каким-то образом оказались два факела в руках, и мы достаточно хорошо видели, куда бежать. Вон наши ребята стоят, нас ждут. Хотя нет, там, кажись, тоже уже схватка идет. Быстро пробежали пару десятков метров. Точно, эти уроды уже обошли нас и встретили с этой стороны. Пока бежали к нашим ребятам, я видел, что там драка в самом разгаре. А вот и дырки эти снова, из которых вылезают слизняки. Короче, начали мы их мочить. Прям игра какая-то. Кто больше пристрелит или кто больше даст прикладом по башке вылезающему упырю. Вот один лезет. Я ему прикладом двинул голову. Второй. Этого я пристрелил, и он закупорил собой дырку и свис наполовину в ней. Маленький раздавал хорошие такие тумаки, попытающимся вылезти слизнякам. Большой бил их ногами. Апрель прямо в дырке совал оба своих факела, и оттуда раздавался писк и шипение. Так, долбя всех этих уродов, мы пробивались к основной куче мале. «В круг все быстро! — заорал туман. — Перезарядиться и огонь! — Полукет! Ищи выход, мать твою! Хватит их резать! Краем глаза я успел заметить, как в Полукет крутятся среди шести или семи слизняков и рубят их мечами. — Туда надо! — рубя конечности очередному упырю, — крикнул Полукет. Куда туда, было непонятно. — — А, не, понятно. Вон они с Ватари просеку среди тел делают. — А Полукет хорошо машет мечом. Ватари натаскал его и натаскал довольно-таки неплохо. — Нападла! — матерился рядом со мной Слива. Рядом долбили слезняков Клёпа и Колючий. Апрель он факел прямо в пасть одному из слезняков засунул. — Я успел перезарядить автомат. Расстрелял рожок тремя очередями. А тела-то у них точно мягче. Вот как пули прошивают и ближних, и дальних. «А -а -а -а -а — А-а-а! заорал кто-то рядом со мной. Повернувшись, увидел, как на полу на спине лежит наш боец с баржей и держится за живот. — Твою мать! У него кишки торчат и кровь изо рта идет. И двое упырей уже схватили его и тащат за ноги в дырку. Я подбежал к нему и схватил его за разгрузку. Парень продолжал орать, не переставая. Он все пытался запихнуть свои кишки назад к тебе в живот. Млять. Он точно не жилец. Мы ему тут ничем не сможем помочь. «Слива, помоги!» — прохрипел я, пытаясь вырвать из цепких объятий слизняков нашего бойца. «Иду, Саня!» — заорал Слива и ринулся ко мне. Но тут на него сверху прыгнули сразу два упыря — И слева покатился с ними по полу, страшно матерясь. Собровцы мочили других упырей. Остальные все наши дерутся просто не на жизнь, а на смерть. Вокруг меня крики, маты, удары, щелкают одиночные выстрелы. «Бей их ногами!» — крикнул я этому парню, таща его на себя. «Я вытащу тебя! Бей! Бей!» Было видно, что он в шоке. Слабо пытается отбиться от слезняков. «Я не вытащу его. Мне не хватит сил». Упыри оказались сильнее. Они, вон, сволочи, уже его ноги затащили в дырку. И оттуда появилась еще одна рука и впилась ему в левую ногу когтями. а снова закричал парень. Он пришел немного в себя, посмотрел на меня. У него уже сильно, очень сильно шла кровь изо рта. Он прекратил запихивать свои кишки себе в живот. Трясущимися и окровавленными руками... Он вытащил две гранаты из своей разгрузки и выдернул кольца. «Отпусти!» — прохрипел он, и у него из рта снова вырвалась кровь. «Я не жилец. Отпусти!» Блять, блять, да как так-то?» «Я не могу его вырвать, мне не хватает сил, его уже по пояс затащили в дырку, и упыри уже рвут его кишки на части». Его глаза закатились, еще чуть-чуть, и он выпустит гранаты. — Прости, дружище! — прокричал я и отпустил его. Его тело мгновенно втащили в дырку. Я почувствовал, как на меня что-то упало. Вернее, кто-то прыгнул на меня. Слизняк! Пока я с ним кувыркался, раздался сдвоенный взрыв. Мгновенно всю эту комнату, где мы находились, занесло пылью, кусками плоти, крови, камнями. Упыря, который был на мне, снесло взрывом. Я, как у Жалиной, вскочил на ноги, схватился за автомат и увидел, что он без магазина. Вот и упырь. Уже очухался. Присел и готов прыгнуть на меня. Схватив автомат как дубину, я заорал и нанес ему страшнейший удар в голову. Слизняка буквально откинул от меня на пару метров. Я уже ничего не понимал. Я просто бил их прикладом автомата. Бил по ногам, по рукам. Уворачивался от их когтей и прыжков. Наша стрельба стихла, перезаряжаться некогда, Эти пруты, их очень много. «Сюда все!» — заорал Риф откуда-то сбоку. «Риф сзади!» — закричал кто-то. Риф успел присесть, но один из слезняков схватил его за ноги и дернул. Риф упал лицом и от ударов, а пол мгновенно потерял сознание. Тут же подбежал еще один слезняк, и они, схватив Рифа за ноги, довольно-таки шустро потащили его к дырке. — Ну уж нет, сволочи, Рифа я вам не отдам. Врезав двоим, оказавшимся у меня на пути, слезнякам прикладом, я как мог быстро побежал к Рифу. Его башка просто скользила по неровностям, подпрыгивая на них. Бронник тут же сполз с него, а эти двое волокли его в дырку. Вот один из них нырнул в чрево своего гнезда, Развернулся и уже схватил Рифа за правую ногу, чтобы втащить его туда. Того, который остался снаружи, я снес прикладом за пару секунд. Затем буквально рыбкой нырнул сам в эту дырку. Рифа уже туда затащили. Больно ударился ногами и лицом об камни. Но я успел схватиться за Рифа. «Твою мать! Что там нас тащит то Меня вместе с Рифом тащили в дырку. Я упирался как мог, но меня утаскивали туда. И в ту же секунду я почувствовал, как меня грубо схватили за ноги и стали тащить назад. Я вцепился в рифа мертвой хваткой. «Большой!» — услышал я снаружи крик Клёпа. «Большой, помоги твою мать!» «Клёпа!» Это Клёпа схватил меня за ноги. Видимо, Большой успел подбежать и тоже схватить меня за ноги, так как я почувствовал, что меня тащат назад. Несмотря на сопротивление, меня с рифом вытаскивают назад. — Пистолет дайте! — крикнул я, когда почувствовал, что сам снаружи. Вон риф, тело прямо передо мной. В вытянутую мною руку кто-то вложил пистолет, и я быстро прицелившись выстрелил прямо над рифом в эту дырку, в которой я видел двух упырей, цепившихся в рифа и никак не хотевших его отпускать. Попал обоим в голову. Их хватка тут же ослабла, и нас выдернули назад. И риф головой заворочил себя пришел. — Большой, хватай его! — крикнул я и разрядил магазин пистолетов, беснующихся вокруг нас тварей. — Пошли, пошли! — прохрипел, появившийся рядом апрель. Большой взвалил на себя еще не окончательно пришедшего в себя рифа. Врезал с ноги еще одному упырю. Снова защелкали выстрелы. «Апрель, факелы береги!» — прокричал ему колючий, быстро перезаряжая автоматы. Перезарядка у него заняла буквально несколько секунд. Один он кинул клёпе, второй — няме. Сам отобрал у меня пистолет и перезарядил его. «Уходим! Уходим, мать вашу!» — орал туман, отбиваясь сразу от двоих слезняков. Тут рядом с ним появился Ватарий и двумя движениями зарубил слезняков. «Там проход есть!» — прокричал Ватарий, отмахиваясь мечом от очередного упыря. «Быстрее сюда!» — снова крик. «Да куда сюда-то, мать вашу?» «А, вон туда! Там уже няма стоит и расстреливает из автомата слизняков. Стоящий рядом с ним полукет перезаряжает пистолеты. Вон еще один коридор. Мы ввалили с него толпой. Собравцы прикрывали нас из автоматов. Они выпустили по магазину и отошли в стороны». На их место тут же встал я и няма. «Отходим, отходим!» Продолжал кричать туман. Полукет, куда идти?» «Налево все!» прокричал тот. «Апрель, факел!» Апрель быстро протиснулся между нами и ломанулся к полукеду. Поэтому коридором убежали, сломя голову. Мы вчетвером прикрывали ребят сзади, делая короткие остановки и стараясь быстро прицелиться. Слизняки шли за нами буквально по пятам. Господи, да сколько же их тут? Они когда-нибудь кончатся? Через пару минут мы оказались на небольшой площадке, а перед нами была небольшая река, подземная река. Ширина метров пять-шесть, дальше отвесная скала. Все, тупик, дальше некуда идти. Сейчас эти толпой навалятся, и на этом маленьком пятачке мы не отобьемся. Замешкались мы буквально на несколько секунд. В воду все быстро крикнул туман и первым, прыгнул в воду. Мы, как горох, посыпались за ним. У меня в руках уже откуда-то оказался факел. Я не помню, где я его взял. Может, не апрель сунул, когда мимо меня пробегал. Вода обожгла все тело. Она была холодной, очень холодной. Но с другой стороны, она мгновенно привела меня в чувство и течение сильное. Нас тут же понесло по нему влево. У нас было четыре факела, и мы видели все вокруг себя. На площадку, на которой мы только что находились, выбежало около десятка упырей. За ними еще. Они резко остановились и разом запищали. В воду не полезли. «Они не лезут в воду!» — закричал Клёпа. «Съели, падлы!» — тут же закричал плывший недалеко от меня слива. — Хрен вам! Да. Слизняки стояли на берегу, и никто из них не лез в воду. Они только пищали. И головы были направлены в нашу сторону. — Собрались все в кучу! — снова крикнул туман, пока мы плыли по воде. — Берегите свет! Помогите большому рифа держать! Ищите выход или берег какой! Но выбраться было нереально. — Везде были крутые берега, либо совсем отвесные скалы. Надеюсь, тут нет никаких речных гадов. Схватить сейчас внизу, и все. Точно хана. Мы как могли сбились в кружок и поддерживали друг друга. Риф пришел в себя и плыл вместе со всеми. Половина лица у него была счесана об камни, когда его волокли на ужин слезники. Глубокие такие царапины, как бы шрама не остались. Нас было двенадцать. Только что мы потеряли еще двоих. Одного я не смог вытащить, и второй тот парень, который в самом начале больше всех боялся. Твою мать. Я не знаю, сколько мы так плыли, но замерзли мы пипец как. Я прям чувствовал, как у меня окоченело тело. У маленького еще ногу свело, мы его еле схватить успели и держали. Он все пытался ногу разработать. Через некоторое время у него это получилось. Когда у вас сводит ногу в воде, надо согнуть ее в колени и руками сильно выгнуть пальцы на этой ноге к себе. Вот маленький и нырял так несколько раз, морщась от боли. А мы его держали, чтобы он на дно не пошел. В итоге у него получилось. Дна никто из нас так и не почувствовал. Глубоковато. Я молил Бога, чтобы тут никаких змей не оказалось или еще каких подводных монстров. Тогда вообще никаких шансов выжить не будет. Снизу дернет за ноги и под воду утащит. И никто помочь не сможет, и залезть некуда. Вон одни отвесные берега вокруг. Река то расширяется метров до десяти, то что сужается до трех-четырех метров. Даже не река, а ручей такой большой, глубокий и холодный. Не знаю, сколько мы так плыли. Минуту, пять, десять или больше. Но замерзли все очень сильно. Это я и по себе чувствовал, и по ребятам видел. У нас осталось два факела. Один утопили, второй потух. Да и эти два на последнем издыхании были. Ни света, ни щелочки, вообще ничего нет. Вокруг только скалы. Потухнут факелы, будет темень. А куда нас несет, хрен его знает когда я уже начал понимать, что еще чуть-чуть и я не смогу поддерживать рифа, поменялся с Сватари. У него взял факел и плыл с ним. Мы менялись, поддерживая раненых. Маленького рифа, няму, им досталось больше всех. Но утонуть точно не дадим, по крайней мере, будем стараться. Течение нас вынесло в довольно-таки большое подземное озеро. И, о чудо, сбоку в стене была небольшая щель а в щель мы все разом увидели голубое небо. Я попытался заорать от счастья, но мое горло выдало какой-то хрип. Точно так же и пацаны хрипели. Сил уже просто не было совсем. Света из этой щели оказалось достаточно, чтобы понять, что мы в озере. Течение разом прекратилось, и мы просто еще плыли по инерции. «Ищите берег», — давясь водой, сказал туман. «Вон, вижу!» — крикнул глазастый колючий и показал направо. Посмотрев туда, я действительно увидел небольшой пятачок. Подгрегли к нему, блядь, высота метр от воды. Ну, может, чуть выше. Один человек не в жизни выберется. Кое-как закинули туда полукеда. Воды нахлебались, больше некуда. Потом уже полукет помог выбраться в Атаре, и процесс выгрузки на берег пошел веселее.